Это было совершенно необычайное утро. Предстояло рассмотреть столько вещей, произвести столько опытов. Каждое новое открытие поглощало его настолько, что он с трудом переходил к следующему. И было так странно сознавать, что всё это приготовлено для него одного что еще до того, как он покинул Нью-Йорк, из Лондона приехали сюда люди, чтобы приготовить для него эту комнату, и привезли с собой книги и игрушки. «Случалось ли вам встречать кого-нибудь?» – спросил он у даусон «У кого был бы такой добрый дедушка?» На мгновение лицо даусон приняло неуверенное выражение – Она не была слишком высокого мнения о его сиятельстве. Она провела в этом доме лишь несколько дней, но уже достаточно наслышалась в людской нелесных отзывах о характере старого аристократа. «Это уж мое несчастье, что из всех жестоких, диких, с дурным характером стариков мне пришлось попасть к худшему», говорил высокий лакей. «Он самый вспыльчивый и капризный, второго такого не сыскать». Тот же самый лакей, которого звали Томас, передал своим товарищам некоторые из замечаний графа, обращенных к мистеру Хевишему, когда они вдвоем обсуждали приготовление к приезду мальчика. «Предоставьте ему свободу и наполните его комнаты игрушками», — говорил Милорд. «Развлекайте его хорошенько, и он очень быстро забудет свою мать. Обращайте его внимание на разные новые предметы, и у нас не будет неприятностей с ним». Таков уж детский характер». «Может быть, имея в виду именно эту цель, граф был несколько разочарован, найдя характер своего внука не вполне обычным для мальчика его лет. Старик дурно провел ночь и все утро оставался в своей комнате, однако около полудня после завтрака он послал за внуком». Фаунтлирой тотчас же явился на зов. В несколько прыжков он спустился по широкой лестнице Граф слышал, как он пробежал в залу и появился на пороге с горящими щеками и блестящими глазами. «Я ждал, когда вы за мной пошлете», — сказал он. «Я уже давно готов. Как я вам благодарен за все эти игрушки! Так благодарен! Я играл ими все утро!» «А, — протянул граф, — так они тебе нравятся?» «Еще бы!» — воскликнул Фаунт и лицо его вспыхнуло еще больше. «Я даже не могу объяснить, как сильно они мне нравятся. Одна игра — совершенно как бейсбол. Только вы играете на столе белыми и черными шариками, а счет ведете жетонами. Я пробовал научить Даусу, но она не могла сразу как следует понять. Она ведь женщина и никогда не играла в бейсбол. А кроме того, я, кажется, недостаточно хорошо ей объяснил». «Ну, вы, наверное, знаете эту игру?» «Пожалуй, нет», — ответил граф. «Это, вероятно, американская игра. Что-нибудь вроде крикета?» «Я никогда не видел крикета», — сказал Фаунтлируй. «Но мистер Гобс много раз водил меня смотреть бейсбол. Это замечательная игра. Она так увлекает! Позвольте мне принести и показать ее вам. Может быть, это вас займет и заставит забыть о вашей ноге?» «Сильно болит она у вас сегодня?» «Больше, чем обыкновенно», — был ответ. «Тогда, пожалуй, вам не забыть», — с сомнением произнес мальчуган. «Вам, пожалуй, надоест слушать об игре. Как вы думаете, вам будет интересно или скучно?» «Пойди, принеси игру», — ответил на это граф. Конечно, это было совсем новым занятием – проводить время с ребенком, объясняющим правила игры. Но уже самая новизна такого положения забавляла старика. Легкая усмешка блуждала по губам графа в ту минуту, когда Цедрик вернулся, неся ящик с игрой. Мальчик казался очень серьезным и озабоченным. «Можно придвинуть этот маленький столик к вашему креслу?» – спросил он. «Позови Томаса, он сделает это». «О, я могу и сам, он не тяжелый». «Отлично», — сказал дед. Улыбка стала еще заметнее на его лице, пока он следил за приготовлениями внука. Тот был полностью поглощен ими. Он выдвинул маленький столик, поставил его рядом с креслом и, вынув игру из ящика, тщательно расставил ее». «Это очень интересно. Стоит только начать», — сказал Фаунт Лерой. «Черные пусть будут ваши, а белые мои. Здесь они стоят. Смотрите, тут в конце поля дом, и если пройти его, считается раз. А тут, когда они попадают, здесь первый лагерь, а тут второй и третий, а здесь дом». С величайшим оживлением стал он объяснять деду все особенности игры учил его разным приемом, рассказал об одном замечательном случае, свидетелем которого он был вместе с мистером Гоббсом. Его крепкая, изящная фигурка, его быстрые жесты, простодушное оживление и радость были удивительно прелестны. И когда, наконец, объяснения пришли к концу и игра началась, граф не переставал чувствовать себя заинтересованным. Его юный партнер был целиком поглощен игрой, отдаваясь ей всем своим существом. Его звонкий веселый смех при удачном ходе, его восторг, когда шарик попадал на место, его искренняя радость, клонилась ли счастье на его сторону или на сторону противника, все это оживляло игру и делало ее занимательной. Если бы неделю назад... Кто-нибудь сказал графу-дринкорту, что он в одно прекрасное утро забудет свою подагру и дурное расположение духа и станет забавляться детской игрой белыми и черными деревянными шариками на разграфленной доске, имея партнером малолетнего мальчугана, он, конечно, очень рассердился бы». И однако он совершенно был увлечен ею, когда дверь открылась, и Томас доложил о посетителе. Это оказался священник местного прихода, пожилой человек, одетый в черное. Он был так поражен неожиданной сценой, что даже попятился назад, чуть не сбив с ног Томаса. Одной из самых неприятных своих обязанностей священник считал необходимость бывать по делам в замке у своего знатного патрона. Последний действительно обыкновенно старался сделать эти визиты настолько неприятными, насколько это было в его силах. Он терпеть не мог разговоров о нуждах церкви и о благотворительности. Он приходил в бешенство, когда узнавал, что кто-либо из его фермеров позволял себе быть бедным или заболеть, или вообще нуждаться в помощи. В те дни, когда подагра мучила его очень сильно, он заявлял, что не желает, чтобы его надували, и гневно запрещал рассказывать ему басни о бедствиях фермеров. Когда же ему становилось лучше, и он бывал не в столь скверном настроении, ему случалось давать священнику немного денег, но он при этом не мог отказать себе в удовольствии наговорить пастору всевозможных грубостей и беспощадно изругать весь приход за беспомощность и глупость. Но каково бы ни было его настроение он никогда не пропускал случая рассердить почтенного настоятеля своими насмешливыми и злыми речами нередко случалось что вопреки христианскому чувству последние еле еле сдерживал сильное желание запустить чем-нибудь тяжелым в голову собеседника в течение многих лет проведенных мистером ордантом в приходе до ренкорд он не помнил, чтобы граф по собственному побуждению хоть раз помог кому-нибудь или вообще обнаружил, что думает не только о себе. На этот раз... Священник пришел по экстренному поводу и входил в библиотеку с особенно тяжелым чувством, зная, что благородный лорд уже несколько дней страдает сильнейшим приступом подагры, а слух о его ужасном расположении духа разнесся уже по всей деревне. Одна из молодых служанок замка рассказала об этом своей сестре, державшей маленькую лавочку, и снабжавший окрестных жителей иголками, нитками, мятой и сплетнями, зарабатывая этим на пропитание. Миссис Дибель знала все о фермах и их жителях, о деревне и ее населении. И, конечно, она знала решительно все о замке, так как ее сестра Джейн Шортс была одной из горничных и притом находилась в большой дружбе с Томасом. «Граф страшно раздражен», — говорила, стоя у себя за прилавком, миссис Дибель. Мистер Томас рассказывал Джейн, какие он употребляет выражения. «Просто ужас, что такое! Представьте себе, два дня тому назад милорд за что-то рассердился и бросил в Томаса целое блюдо с хлебом. Если бы внизу, в людской, не было такого приятного общества, — говорит Томас, — он давно уже ушел бы». Конечно, мистер Мордант слышал обо всем этом, так как граф и его дурное настроение являлись излюбленной темой разговоров всюду, где сходилось несколько женщин. Еще более смущала его вторая причина, ибо это была новость, и они ней говорили с особым оживлением.